На крышу я сбежал, потому что меня достали абсолютно все. От уборщицы на первом этаже до пациента, который пришел кого-то навестить, и уже полчаса изображал себя паровозик. В общем, от людей я устал. И покурить хотелось, и на мир посмотреть. Весна все-таки за окном. Поэтому я забрался на крышу пансионата. Проводником в мир спокойствия для меня стал спертый у медсестры ключ. Но ни совести я по этому поводу не чувствовал. Во-первых, она эти ключи пачками теряет. Во-вторых, внимательней надо быть. В-третьих, когда уколы научатся нормально делать, тогда я и буду оберегать ее душевный покой. Пока же я обретал собственный покой, наблюдая за деревьями, покрытыми нежно-зеленым пушком первой зелени и солнечными лучами, и искрящимися в ручьях. Было холодновато, но не настолько, чтобы пожертвовать столь милой сердцу тишиной. «Увы, мне все равно помешали». Дверь открылась, и на полоску крыши вышла какая-то девица в белом халате. Надо сказать, что белым халатом тут стратегически отмечали почти всех сотрудников. так что она с равной долей вероятности могла быть и медсестрой, и поварихой. Она была новенькой. Это без вариантов. Я бы такую сразу заметил. Девица была молодой и очень красивой. такая фарфоровая куколка со светлыми волосами и голубыми, как летнее небо, глазами. Смотреть на нее было приятно. потому что в этих стенах я красивых женщин не видел давно. Но за свою жизнь я на них насмотрелся, так что не могу сказать, что был сразу поражен самое сердце. Я прекрасно понимал, что от девицы будет больше проблем, чем пользы, и наслаждался последними моментами спокойствия. Нарушайте, Николай Анатольевич?» — поинтересовалась она. Впрочем, без упрека оля детсадовская воспитательница, и на том спасибо». Причем несколько ключевых пунктов правил нарушаете. Тут вам и воровство, и курение на территории. Ну да, равнодушно ответил я. Зачем отрицать очевидное? Я ожидал очередной нотации, которыми тут все бабцы без исключения развлекались. А девица лишь равнодушно пожала плечами и заключила. Ну и хрен с вами. «Так, это определенно что-то новенькое. Я ожидал подвоха, может, просто нового вида скандала, однако она скандалить не собиралась. Она подошла к перилам в паре шагов от меня и облокотилась о них, рассматривая волны зеленеющих деревьев перед нами. Потом девица подняла лицо к теплым солнечным лучам и прищурилась, как довольная кошка. И что, все?» — не выдержал я. «А чего вы ожидали?» «Рассказать о том, как вредно курение?» «Так вам для этого на пачках сигарет ключевые слова пишут, вроде инфаркт и импотенции. Если эти прискорбные события вас не пугают, воля ваша. В этом милом местечке всегда найдется повод отчитать меня помимо курения. Я знал, о чем говорил. Я провел в пансионате почти месяц. Перевелся сюда сразу из больницы. Вообще парень я крепкий, но даже крепким парням не везет». В горах я не просто навернулся со сноуборда, а налетел на скрытый под снегом камень. Кто виноват, что он там был? Уж точно не я. Я тогда наивно верил, что на платных трассах таких проблем не будет. Обошелся без переломов, и на том спасибо. Но кости знатно так потрескались, и был ушиб внутренних органов. В больничке меня подлечили, а сюда направили на реабилитацию. И вот тут началось. Не знаю, не знаю. Это звалась девица, по-прежнему не открывая глаза. «Мне на ваш счет никаких особых указаний не поступало». «Да? А как же обязательно в здешних кругах рассказ о том, что мне нужно поберечь себя и ни в коем случае больше не становиться на сноуборд?» Вот теперь она посмотрела на меня, и в ее ясных глазах без труда читалось удивление. «А что с вами не так?» Пожалуй, в каждых отношениях есть переломный момент, когда ты понимаешь, что вот этот человек твой, что это не на чуть-чуть и не потому, что других нет. Это то самое, что нужно и хочется оставить. Я об этом раньше не задумывался, да и в тот момент не особо озадачился. Но позже, уже когда мы с Рейдж прожили несколько лет, я начал искать тот переломный миг, когда стало ясно, что она не такая, как все, и мне хочется остаться с ней. Своему удивлению, этот миг я нашел в дне нашей встречи, когда я его благополучно упустил. Дело было не в том, что она сказала, а в том, как. Я за свою жизнь встречал немало людей с пеной у рта, доказывающих мне, что я нормальный. Да чуть ли не каждый второй за время нашего знакомства занимается этим. Ты классный парень, Ник, у тебя все получится. Ты не переживай, жизнь непредсказуема. Порой она дает больше тем, кто этого не ожидает. Ты намного лучше обычных людей. Такая вот фигня, за натужностью которой четко прослеживается черта между мной и якобы нормальными людьми. Хотя кто, в общем, нормален в этом мире? Но для девушки, стоявшей передо мной, черты не было. Она задала мне вопрос не потому, что это прилично, и не потому, что собиралась полить меня сиропом политкорректных фраз. Она действительно не понимала, о чем речь. При этом мой очевидный недостаток она видела, даже если раньше не знала о нем. Я ж в майке на крышу выперся. Для нее это просто не было недостатком. Вот такой она человек. С этим можно только родиться. Говорят же, что красота в глазах смотрящего, так? но вот, в глазах этой девушки я отражался как человек, для которого нет особых условий. Не знаю, правильно это или нет, Я сам во всех этих мульках с политкорректностью не шибко разбираюсь. Но я был в восторге, потому что именно такого отношения я ждал всю жизнь. Не думает, что вот из-за этого я на сноуборде обязательно убьюсь. Я помахал ей правой рукой. Глупости какие, закатила глаза девушка. Я, кстати, тоже обожаю сноуборд. И тоже регулярно слышу, что женщинам это вредно и что я убьюсь. Видите? Если смириться с тем, что сноуборд есть смерть, вас уже никакое мнение не удивит. Кстати, можем покататься вместе, когда вы выйдете отсюда. Я вам даже в честь выписки первый день не оплачу. Лучшей оплатой сочту вашу компанию. Усмехнулся я, разглядывая ее с растущим интересом. Сейчас прозвучит вообще не в тему, но я должен спросить. А вы вообще кто? А, виновата, забыла. Она шлепнула себя по лбу, ладошкой рассмеялся. Всегда вначале забываю про начало. Но мне говорили, что у меня все странное. Короче, я ваш новый врач. Курировать вашу реабилитацию буду. Меня зовут Регина. Ну, то есть у меня такое имя, но так меня зовут только на работе, если по правде. А вот это, думаю, был переломный миг для нее, когда ей захотелось сказать мне, как зовут ее близкие люди. И получается, включить в этот круг меня. Тут я не мог не спорить. «Как же зовут вас все остальные?» «Эй, мужик, приехали!» Это было очень и очень неприятное завершение сна. Хотя по делу мне. Нечего спать в такси. Сам не знаю, как так получилось, я не собирался. Впрочем, стоит ли удивляться? С тех пор, как все это завертелось, у меня со здоровым сном туго. А тут машина часами ползла по заснеженной дороге, меня несколько укачало, разморило в тепле, и вот результат. Следовало догадаться, что мне приснится Редж. Пожалуй, я должен быть благодарен за то, что она приснилась мне живой и молодой. Но пятиминутка отдыха закончилась бесцеремонными усилиями водителя. Он-то, в отличие от меня, не спал. Он следил, чтобы мы птичкой не полетели в какую-нибудь неприглядную пропасть. У него это получилось, но ценой немалых усилий. И он ныне был злой, как черт, и требовал справедливой оплаты. А тут я дрыхну. Понятно, что будил он меня не с материнской нежностью. Оно и правильно. За материнскую нежность он и в челюсть схлопотать мог. Чтобы подлечить ему нервы, я не поскупился на чаевые. Это несложно. С деньгами у меня давно уже не было проблем. А теперь я и вовсе слабо представлял, на что их тратить. От моего продуманного и одобренного сценария будущего мало что осталось. И так я оказался на том самом месте, где должен был сопровождать Редж. В точке ее исчезновения. Вопреки моим ожиданиям, никакого дурного предчувствия у меня не появилось. Место было красивое. Искрящийся белый снег, уютные пятна зелени от елок и пихт, аккуратные деревянные коттеджи по обе стороны единственной дороги. Место, где одинаково хорошо молодым парам и семьям с детьми. А еще место, где ничто не могло заинтересовать старого куркуля вроде Арсения Бутрака. Я уже в дороге начал задумываться, зачем вообще он сюда приперся? Ответа не было даже в проекте. Ради катания на горных лыжах? Не смешите мое термобелье. А больше тут делать нечего. Вся деревушка — это курорт, тут даже магазины в основном сувенирные. Причем курорт построили лет пять назад, так что здесь нет и быть не может всяких там древностей, милых его сердца. Или что там у тех людей вместо сердца. И все равно он приехал. По информации, которую частный детектив передал Редж, Батрак был один, ни с кем не встречался. Зачем ему это понадобилось? Просто воздухом подышать дед мог и подешевле. Курорт-то дорогой. Точнее, был очень дорогой, когда мы арендовали тут домик для Редж. Да нам лишь чудом удалось проскочить без предварительной брони. Но к тому моменту, как сюда засобирался я, ситуация внезапно изменилась. И мест было полно... И цены приятно упали. У меня не было времени и желания искать причину. Своих проблем хватало. А тут я вспомнил об этом, когда оказался среди коттеджей. На единственном фото, которое успела скинуть мне, редж, людей хватало. Теперь же их на улице было значительно меньше. Минимум двое. И это в самый разгар сезона? «Касалось меня это или нет, а знать правду я хотел, поэтому при регистрации тут же пристал с расспросами к администратору». «Да, это все несчастный случай», — досадливо поморщилась она. «Даже полиция уже десять раз заявила, что у нас безопасно, нет никаких оснований ожидать, что ситуация повторится, а люди все равно не едут. Такие слухи распространяются быстро и обрастают враньем». «Какой еще несчастный случай?» — заинтересовался я. Это меня сразу насторожило. Неужели на репутацию курорта так повлиял случай с Редж? Но здесь вообще не должны были знать о нем. Насколько мне известно, хватает подтверждений, что до своего исчезновения она успела выехать с курорта. Это место официальное следствие не связывает с ее участью. — Мне нежелательно говорить об этом, — вздохнула администратор. — Начальство такое сильно не любит. — Ну и зря. Я ведь все равно узнаю. Соседи что-то шепнут, в интернет полезу. Так что лучше, если я услышу правду от вас, или начитаюсь вранья и приду скандалить, чтобы мне вернули деньги. Аргумент с деньгами сработал. Он всегда срабатывает. Администратор пусть и неохотно, но заговорил. Так я выяснил, что восемь дней назад здесь пропала целая семья. Родители и двое детей, 14 и 12 лет. Они приехали на целый месяц, заняли один из лучших коттеджей, и долгое время все шло хорошо. Они катались вместе с остальными гостями, часто мелькали в ресторане и кафе, да и вообще радовались жизни. Они не выглядели встревоженными и даже не собирались уезжать пораньше. Потом они вдруг исчезли. За одну ночь, все разом. Машина на месте, вещи на месте, а их нет. В коттедже не было ни намека на борьбу, казалось, что хозяева вот-вот вернутся. А они не вернулись. И найти их не удалось. Да и не то, что их. Даже указания на то, куда они могли деться. Понятное дело, я мимо такого пройти не мог. Да, даты катастрофически не совпадали. Рэдж официально со всеми выписками и своим ходом покинула курорт до того, как они пропали. Получить такие же сведения про ее папашу я не мог, но вряд ли она уехала бы раньше него. Когда эти двое отбыли, пропавшая семья еще вовсю каталась с горки. Но потом ведь они пропали. И Редж пропала. Что за совпадение такое? От администратора я ничего больше добиться не мог. Дальше нужно было действовать самому. Благодаря оттоку посетителей, перепуганных исчезновением семьи, у меня получилось заселиться в тот же коттедж, в котором сутки провела Редж. И это было странное чувство. Меня встречал безликий гостиничный номер, уже двадцать раз убранный, возможно, приютивший между Рэдшем мной кого-то еще, и все равно мне казалось, что я чувствую здесь ее присутствие. Так что первые часы там я потратил на осмотр номера чуть ли не с микроскопом. Я искал тайное послание, намек, который пойму только я. Но ничего не было. Да и откуда? Уезжая отсюда, Рэдж и мысль не допускала, что ей зачем-то нужно оставить для меня послание, или что она не вернется ко мне. Так я промаялся до темноты, признал поражение и направился в единственный местный ресторан. Там частный детектив и обнаружил на фото батрака. Там, скорее всего, и состоялся их разговор с Рэдж. Редж провела в этом месте менее суток, держалась в основном сама по себе, если ее и могли запомнить, то только там, Хотя эта надежда была призрачной. Я уже успел показать ее фото администратору и двум горничным, но ее никто не узнал. Если в чем-то не везет, в чем-то должны повезти, иначе жизнь становится совсем уж тоскливой. Мне повезло в ресторане. Официантка все-таки узнала Рэдж. Правда, толку от этого было немного. — Но она всегда сидела одна, — сказала официантка. Я ее запомнила, потому что она была очень грустной, а у нас обычно не грустят. Мне стало интересно, почему». «О, я-то знаю, почему грустил Редж, потому что кое-кто не поехал с ней. Но рассказывать об этом официантке бессмысленно». «И еще она была тревожной», — продолжила официантка. «Но не испуганной, а волнующейся. К ней, кстати, пытались подсаживаться мужчины, она всех прогоняла. Непонятно, короче». Ничего плохого с ней тут не случилось. Вы не подумайте. А то после этого исчезновения сразу небылицы поползут. Утром я видел, как она от нас уезжает. Целая и невредимая. Так она совсем тут ни с кем не встречалась? Нет, я никого не видел. Да она и была-то у нас недолго. Очень странно. Если Редж пересекалась со своим папашей не в ресторане, то где тогда? Неужели пошла к нему в дом? Она могла... У нее в голове засела вера в то, что родной отец никогда ей не навредит. «Знаете, она отправилась сюда, чтобы встретиться с одним человеком», — доверительно сообщил я. «Старшего возраста, тоже одинокий, носит куртку с высоким воротником». «Ой, можете не продолжать, я знаю, ком вы», — поежилась официантка. «Ваш друг?» «Ни в коей мере». «Тогда скажу, как есть». «Жуткий тип». «Он что-то сделал вам?» «Мне ничего. Да он вообще не делал ничего такого, что сошло бы за нарушение правил. Но, знаете, бывают такие люди, рядом с которыми просто плохо». О Батраке она могла рассказать гораздо больше. Во-первых, он пробыл тут дольше, чем Редж, две недели. Во-вторых, он вел себя не так, как здешние гости. Ни с кем не общался, ничем не пользовался. Иногда приходил в ресторан, иногда гулял по территории курорта. Но в горы не совался. «Все». Непонятно, зачем он вообще явился сюда посреди сезона. Даже официантке было очевидно, что ему не нравится среди шумных толп. — То есть с девушкой, которую я показал, он не пересекался? — уточнил я, хотя все и так было понятно. — Нет, ни разу. А с пропавшей семьей? Я сначала сказал это, а потом сообразил, что ляпнул. Сам не знаю, зачем спросил. Официантка уставилась на меня, как на идиота, и вполне справедливо. Не представляю, почему я вообще додумался связать одно с другим. Я ожидал, что официантка качалит, но она оказалась достаточно вежливой, чтобы ответить. Никогда. И он уехал до того, как они пропали. Слушайте, я не знаю, что случилось с этой семьей. И вообще никто тут не знает. Мне их очень жалко, но мне кажется неправильным придумывать что-то. Это даже оскорбительно. Разве нет? Приплетать то, чего не было. Так ведь ничего не было, насколько я понял. Исчезли самые обычные гости, ничто не предвещало, поэтому другие гости стараются придумать свои версии, просто чтобы не бояться, чтобы поверить, что с ними такое не случится. И вот тут она, до этого бойкая и болтливая, замялась. Похоже, ей хотелось возразить что-то, но даже она при всей своей легкомысленности соображала, что с посторонними о таком лучше не болтать. Если бы она подумала об этом чуть дольше, то и вовсе бы ушла. Пришлось ее поторопить. Или все было не так уж радужно? М да как бы это... Ну, там же... Нет, нормально все. Я никому не расскажу. Заверил ее я. Мне бы самому понять. Ничего нового я вам не сообщу. Я это все, между прочим, полиции говорил. Просто родители были такие же, как все. А дети, как мне показалось, за пару дней до исчезновения ходили какие-то кислые. Один раз в ресторане мать даже накричала на них, на тему Неуемные фантазии», развела руками официантка. Потом ей, видимо, самой стало неловко, и в ресторанах семья стала ходить реже. Чаще они заказывали еду в номер. Но, пожалуйста, не думайте, что это значит что-то особенное. За день до исчезновения они все вместе катались, потом ужинали вот здесь. И вдруг исчезли. Никто не знал. Никто не знал, и мне не полагалось свой нос в это совать. Главное для меня — это Редж и ее папаша уехали раньше. Мне нужно идти по их следам и не обсуждать все проблемы мира. И все же... все же... часть меня отказывалась верить в совпадение. У меня, если задуматься, не так уж много сведений о том, что здесь произошло, почему Редж не вернулась домой, а поехала за своим отцом. Тут ничем пренебрегать нельзя, поэтому я остался на ночь в курортном городке». Я ведь больше никуда не спешу.